северо восток от поселка Черновка. Семь дней назад. Егор Котов. Лейтенант Егор Котов изначально не горел желанием уходить из окрестностей старого оскола. Но ему хватило ума ни с кем об этом не разговаривать. Он честно дошел до поселка Черновка и когда начался бой, дрался не хуже других. К моменту, когда пропала радиосвязь, а затем вышла из строя вся электроника и заглохли машины, группа Котова успела выйти на окраину поселка и атаковать противника в правый фланг. Правда, повоевали разведчики недолго. В результате электромагнитного возмущения БТР превратился в недвижимость, и бойцам пришлось спешиться. А чуть позже и вовсе притормозить, поскольку Котов вовремя заметил, что лес серьезно волнуется. Наблюдательность лейтенанта уберегла его и маленькую группу от крупных проблем. Последовавший выброс ядовитой пыльцы накрыл почти всю деревню плотным облаком. Окажись разведчики буквально на 100 метров южнее, их не спасли бы никакие средства химзащиты. Разведчикам пришлось сдать назад, а затем двинуться в обход, огибая деревню с восточной стороны, чтобы зайти с юга и присоединиться к группе «Кравченко». Пока группа Котова маневрировала, в окрестностях Черновки стихла канонада, так что Егор с бойцами поспел, как говорится, к шапошному разбору. Разведчикам открылась картина полного разгрома, но дать хотя бы один комментарий было некому. Пришлось самостоятельно вычислять, что произошло. Неподалеку от места боя авангарда с противником, разведка обнаружила БТР сержанта Кравченко, Но в нем никого не было. Похоже, после того, как заглохла бронемашина, все ушли на фронт пешим порядком. То, что лес поглотил авангард колонны, разведчики догадались, посчитав технику убитых бойцов и внимательно изучив следы. Такая же история с основной колонной. Егор предположил, что основные силы отряда втянулись в поселок, поскольку не увидел поблизости в клубах пыли и дыма бойцов и не услышал выстрелов или грохота взрывов. Следы вели к мусорной баррикаде и дальше, но где они заканчивались, разведчики опять же могли только предполагать. Соваться в зону биологического заражения ради этой информации было слишком опасно. Впрочем, скоро выяснилось, что и на шоссе вблизи баррикады еще сохранялись очаги повышенной опасности. В направлении поселка ушли не все бандиты, уцелевшие после полевой атаки леса. Неожиданно из укрытия между подбитыми машинами начал работать снайпер. Поскольку стрелял противник из бесшумного оружия и практически в спину, Котов за считанные секунды потерял обоих бойцов и был вынужден отступить за баррикаду. Оттуда он открыл ответный огонь, но уничтожил снайпера или нет, осталось загадкой. Хотя это и не важно. Главное, что стрельба с шоссе прекратилась. Вот так и вышло, что Егор вдруг остался практически один. Практически, потому что чуть позже в разрывах дымовой завесы он увидел майора Савенко, который пробирался по краю леса на север. А затем увидел крадущегося вдоль шоссе Тунгуса, Старший сержант явно собирался выйти из Черновки в южном направлении. Котов мог бы пойти с тем или с другим, а мог бы найти Кравченко на выбор, но не стал этого делать. Егору выпал шанс осуществить давно задуманное – уйти на поиски гармонии с новой природой. И он собрался этим шансом воспользоваться. Раньше это могло сойти за дезертирство, но теперь кто его осудит? Отряд фактически прекратил свое существование, а если кто-то и выжил, о судьбе Котова ему ничего не известно. Идеальный момент, чтобы родиться заново. Дождавшись, когда хлынувший дождь смоет основную часть пыльцы, Егор выбрался на дорогу. Он точно знал, какие трудности ожидают его в первое время, но это его не пугало. В его новой жизни было главное – новый дом. И он точно знал, куда ему идти и от какой печки выплясывать новый жизненный танец. Не так давно эту печку он перекладывал собственноручно. От мыслей о доме, очаге и хранящей его женщине Котову устало тепло, а сомнения окончательно развеялись. Бывший лейтенант вытащил наугад из кузова ближайшего грузовика патронный ящик, забросил его на плечо и потопал по дороге на север в сторону дремлющего под сенью близкого леса хутора Кахановка, где жила лучшая на свете, рыжеволосая, зеленоглазая ведьма по имени Василиса. Котов улыбнулся своим мыслям. В шутку он и сам иногда называл свою зазнобу ведьмой, обещал подарить ей новую метлу и приносил в подарок лягушек. Но в действительности, что бы там ни выдумывали уцелевшие жители окрестных деревень, Василиса была нежным, добрым и безобидным созданием. Да, она разбиралась в травах, заговорах от зубной боли, приворотах и влиянии лунных фаз на рост картошки. Ну и что с того? Почему сразу ведьма, а не знахарка-травница, например? Потому что жила практически в лесу, и ее не трогали мутанты или мистические лесные духи? Мало ли, бродит по окраине леса других людей. Взять, например, жителей поселений «Край». Глубоко в лес не заходят даже они, но на окраине поселенцы чувствуют себя, как рыба в воде. И что, они все лешие ведьмы? Не переборли столько оживших сказочных персонажей на квадратный километр. В общем, кот не верил во всякую чушь, а поэтому Василису не боялся ни в каком виде, даже если она неубедительно сердилась и обещала превратить Егора в бревно. Обо всем этом Котов вспоминал и размышлял уже под вечер, сидя у печки, в которой вместе с дровами горели документы бывшего лейтенанта и сорванные с формы знаки различия. Отныне единственным документом и знаком различия был амулет, крохотный мешочек на сыромятном ремешке. Его, бывшему лейтенанту Егору Котову, а теперь мирному жителю по прозвищу Гамаюн, подарила Василиса – завершая обряд перевода Егора «Из мира насилия в мир гармонии». Обряд вступления в новую жизнь Егор воспринял с долей иронии, но поднесенное знахаркой зелья выпил до дна, амулет-мешочек с неизвестным содержимым повесил на шею без возражений, а новый позывной принял без комментариев, хотя язык так чесался пошутить на тему бурной фантазии подруги. Сам Егор был готов на традиционное прозвище «кот», Но если Василиса видела его вещи птицей, значит, пусть будет Гамаюн. Почему бы нет? Чем меньше ассоциаций с прежней жизнью, тем лучше. Это имя подсказал мне лес. Уловив, что Егор едва сдерживается, чтобы не пошутить, сказала Василиса. Гамаюн все знает и открывает свое знание тем, кто умеет его слышать. Ты встал на путь постижения гармонии, повернулся лицом к лесу, и он вознаградит тебя за это великим знанием которым ты будешь делиться с другими детьми леса. Одно условие. Ты должен поверить в это всей душой, а не формально. Лишь бы не огорчать меня или, надеясь в трудную минуту, без проблем спрятаться в лесу. Понимаешь? Путь гармонии сложен, но это единственный путь в будущее. Я готов. Готов. Просто не до конца понимаю, что надо делать. В первую очередь, осознай, чего больше не надо делать. Назидательным тоном сказала Василиса. Ты не должен больше никого убивать. В общем-то, я не собирался. Котов указал на топку. Военное прошлое только что сгорело. Аминь. Кусок обложки военного билета никак не желал сгорать, и Егор поворошил кочергой угли. Это помогло. Через минуту от прошлого и впрямь не осталось и пепла. Однако собираться надо, как сказал бы Тунгус. Егор поднялся. Да. Василиса кивнула. Давно пора отсюда уходить. Лес тоже так считает. Но раньше я тебя ждала. А теперь можно и в путь. Куда пойдем? В поселение Край, конечно. Там все свои, там безопасно, там люди живут в гармонии с лесом. Путь не близкий, но выбора нет. В Край? Значит, в Край. Егор вдруг заглянул в Василисе за спину. Ты не могла бы из-под лавки вытянуть вон тот ящичек? Ящичек? Василиса обернулась. Ты когда его там спрятал? Сегодня. Когда пришел, до схрона в огороде лень было тащить, вот решил сделать, как в той поговорке. Хочешь спрятать понадежнее, положи на виду. И что в нем? Патроны. Что же еще? Ну не с пустыми же руками в гости идти. Я помню, поселенцы натовское оружие предпочитают. Но какая проблема обменять наши патроны на импортные? Василиса отыскала подходящий рюкзак, а Котов тем временем вскрыл ящик. кто то думаю, так лихо его допёр». Задача напроранил Егор. В ящике вместо двух цинков с патронами оказался лишь один. На месте второго лежал примерно такой же по форме и размерам контейнер из углепластика. «Это что?» Заглянув Егору через плечо, спросила девушка. «Это, Вась, называется спецконтейнер». Для транспортировки ОЦИ, особо ценных изделий. Или иначе, УСМК. Упаковка из сверхпрочных материалов и с кодовым замком. А что в контейнере? Сам не знаю. Могу лишь предположить, что это СЦА. Опять? ОЦИ, СЦА? А если перевести с военного на русский? Сверхценный артефакт. Еще разок. «Переведи, пожалуйста». Василиса грустно улыбалась. Егор неожиданно растерялся. Он вдруг понял, что не знает, какой артефакт может находиться в контейнере. Три дня назад в рейд по руинам Старого Оскола ходила не вся группа. Капитан Донцов брал с собой лишь Князева, Аверьянова и Спиди, И никто из четверки не уточнял, что конкретно им повезло раздобыть. Просто сказали, что нашли кое-что особо ценное. Возможно, аномального происхождения. Подробности позже, если разрешит Кудык. Но полковник тему засекретил, поэтому ребята не проговорились даже в узком кругу. Кое-кто из остальных бойцов разведгруппы даже обиделся. Но теперь это было не так уж и важно. Главное, Котов действительно не знал об изделии ничего конкретного. «Слушай, Вась...» «Я ведь и впрямь не знаю, что это на самом деле», — признался Егор. «Но теперь ясно, что действительно ценная вещь, если бандиты решились атаковать колонну». «А, -а откуда кочевники узнали об артефакте?» «Кто-то сдал нас с потрохами. И поскольку бандиты не нашли в грузе колонны этот вот ценный ящик, предатель может заподозрить, что это я утащил артефакт. И если предатель кто-то из разведчиков...» Он запросто может привести бандитов сюда. Ведь для моих бывших друзей не секрет, куда я так часто наведывался в последнее время». «Тогда нам точно следует двигаться прямиком в край», — решительно заявила Василиса. «И как можно скорее. Любой сильный артефакт может принести много пользы, но может и причинить страшный вред. Только люди гармонии способны все правильно оценить и учесть все плюсы и минусы». «А если это не артефакт?» — засомневался Егор. Ведь обычно артефакты в Рудни находят. На полигоне или на химзаводе под Днепропетровском. Ну, еще в школе. А тут старый оскол. неаномальное какое-то место, нетипичное. Что если изделие это, например, образец лекарства от эпидемии? — Легендарное черное лекарство? Василиса усмехнулась и лукаво взглянула на приятеля. — Что-то сомневаюсь. Но даже если так, Егорушка... «Лучше наших лесных друзей в этом никто не разберется». «Я понимаю». Котов под ее взглядом растаял и сдался. «Что ж, идем. Теперь точно явимся не с пустыми руками. Может, примут получше». «Нас примут хорошо в любом случае. Мы ведь тоже люди гармонии. Для поселения край — это самое главное». Сборы были недолгими. Все, что потребовалось Василисе, уместилось в большом рюкзаке. В другую походную сумку Егор упаковал патроны и контейнер. Можно было отправляться, но прежде чем углубиться в лес, Василиса замерла и пробормотала какие-то заклинания. Котову все равно было жутковато, но виду он не подал. Лишь заметил, что впервые выходят в лес более чем на сто метров. «Все будет хорошо», — Василиса улыбнулась. «Глубже, чем на сто метров, и не войдем». Так оно и получилось. Заросли на краю леса кишили живностью, но на путников зверье не реагировало. Помогли заклинания Василисы? Честно говоря, теперь Егор не знал, что и думать. Привычная картина мира определенно меняла краски. Но каким будет новое полотно, Котов представлял себе с большим трудом. Очень скоро незаметная тропинка привела парочку на берег реки. Насколько Егор разбирался в географии, дорогу преградила река Северный Донец, что текла по краю леса в сотни метров от опушки. Вплоть до южного изгиба здешнего участка леса очертания его края и русла реки практически совпадали, плюс-минус сто метров. Василиса уверенно повела приятеля по левому берегу вниз по течению. Подруга была уверена, что если не уходить от реки, Все будет нормально. Почему она была в этом уверена? Ответ оказался простым. Даже для аномального зверя существовало такое понятие, как водопойное перемирие. И ядовитую пыльцу лес над водой не распылял, наверное, чтобы не отравить зверей. Так что, если вести себя мирно, соблюдать все правила и ритуалы и держаться воды, можно было передвигаться по краю леса и даже заходить до трех сотен метров вглубь. Жаль только, что не везде границы леса так удачно, лишь небольшим перехлестом, совпадали с руслами рек или берегами озер. Вскоре солнце покатилось к горизонту, и Егор высказался за ночевку. Но Василиса решила сначала пройти мимо Черновки и перебраться на другой берег по мосту, и уже там заночевать, в бывшей деревне Гнездиловка, в избушке на берегу. На подходе к увитым ушипастым плющом мосту, уже в сумерках, Егор вдруг ощутил непонятное беспокойство. Ему почему-то стало казаться, что вокруг него концентрируется какая-то энергия, и это ощущение усиливалось по мере приближения к утонувшей в лесу деревне. Как ни странно, Василису эта информация не встревожила, а наоборот, воодушевила. «Если имеется аномальная энергия, значит, все верно. Артефакт в контейнере. Возможно, именно его загадочная энергия обостряет твои чувства». «Обостряет. Это точно». Котов настороженно обернулся. «И чувства подсказывают, что за нами кто-то идет». «Идет?» Василиса повертела головой. «А, ну да, конечно, идет». «Здесь гораздо больше зверей, чем на краю леса. Ты не бойся, они не нападут у реки». «Идет кто-то двуногий». Егор взялся за автомат. «Замри». «Гамаюн», — строго сказала Василиса. «Не трогай оружие. Помни, что я обещал». «Я не собираюсь стрелять, но...» «Никаких «но».» Василиса взяла приятеля за руку. «Помни о гармонии. Лес поможет нам, если...» Егор не услышал окончания фразы. В теме вдруг что-то тюкнуло, в глазах у Егора потемнело, и он рухнул на землю. Руки и ноги не слушались, но окончательно Котов не вырубился. Он услышал шаги, а затем голоса. Василисы и каких-то мужчин. «Завела ухажера, лиса!» — негромко сказал один из незнакомцев. «А змея об этом знает?» «Не собираюсь отчитываться», — с вызовом ответила Василиса. «Ты мне кто?» Папа, что ли? Голос Василисы показался Егору незнакомым, и не потому, что звуки искажались в результате полученной контузии. Вызов в голосе Василисы звучал неубедительно. А еще голос знахарки чуть дрожал, и в нем появились незнакомые нотки. Это были нотки страха. Егор всегда считал, что знахарка никого и ничего не боится. И вдруг выяснилось, что это не так. Василиса впервые испугалась, а Егор впервые не мог ей ничем помочь. Обидно было до да ужаса. Намного обиднее, чем осознавать тот факт, что прошляпил атаку с тыла. «Я чувствую присутствие энергии», – тихо, почти шепотом сказал кто-то еще. «Она где-то близко у этого человека». Перед глазами по-прежнему плавала муть. Но она не помешала Егору разглядеть, как над ним склоняются два человека. Незнакомцы перевернули Егора на бок и сняли с него рюкзак. «Что в контейнере, лиса?» Изучив содержимое рюкзака, спросил первый незнакомец. «Зелье?» Опять неубедительно соврала Василиса. «Тебе это не пригодится, Гром». «Мне все пригодится!» Гром усмехнулся. «Даже ты сгодишься! Раз уж со змеем у вас не вышло, он в обиде не будет!» «Сиплый, что скажешь? Пригодится нам ведьма!» «Какое-то время будет полезно!» Прошептал тот, кто уловил присутствие аномальной энергии. «Отпусти, Гром! Я в край иду!» Взмолилась Василиса. «И я туда иду!» Голос у Грома сделался холодный. «Вот вместе и пойдем! Только не спеша! Еще недельку здесь побродим, а потом в край!» «Гром, мы со змеем все равно, друзья!» «Зачетная попытка!» — Гром усмехнулся. «Только не верю. У змеи нет друзей. Или рабы, или враги. У меня такой же принцип. Понятно тебе? Встала и пошла. Все, уходим. Корень, добей ухажера!» К Егору подошел еще один человек. Сначала он вынул из разгрузки у Котова магазины и нож, затем встал и поднял М-16, целя Егору в лоб. Раньше Котов не боялся смерти. Но теперь нервы почему-то сдали, и он зажмурился. «Нет!» – крикнула Василиса. «Лес этого не одобрит, я чувствую это!» «А я не чувствую!» – с издевкой ответил Гром. Егор этого не видел, но догадался, что лесной человек ухмыльнулся. Весьма права!» – неожиданно заявил Сиплый. «Аномальная энергия возмущается!» «Корень, привяжи его к дереву!» – нехотя приказал Гром. «Пусть лес решает сам, что с ним делать!» «Это правильно», — одобрил Сиплый. «Я чувствую, как энергия успокаивается». «Шел бы ты со своей энергией!» проронил едва слышно гром и тут же добавил, как бы заминая предыдущую реплику. «Корень, только быстро. Темно совсем, а до заимки еще километров пять». Человек с М-16 щелкнул предохранителем, забросил винтовку за спину и достал из кармана разгрузки пеньковую веревку. Василиса исчезла, как горький дым, а с ней улетучились и все иллюзии. Броситься по следам лесных людей и отбить Василису котов не мог, это было очевидно. Без оружия и опыта выживания в аномальном лесу, да еще против десятка этих егерей, никаких шансов. А Опередить их, прийти в поселение край и отбить или выкупить Василису там, тоже сомнительный вариант. Не факт, что эти архаровцы действительно собирались в край. Да и если придут, кто знает. Может быть, они там самые главные и ссорятся с ними, чтобы помочь Котову и Василисе. Никто не решится. Третья проблема. Как гром обращается с рабами? Не замучает ли Василису до смерти еще здесь, вдалеке от поселения? Ответов на все эти вопросы у Котова не было. И где их искать, он пока не понимал. Зато он отчетливо понимал кое-что другое. Контейнер, в котором, возможно, лежал артефакт, был уже далеко, а ощущение присутствия аномальной энергии не прошло. Возможно, это был какой-то сигнал из леса. Ему не нравилось то, что творил гром товарищи, и лес встал на сторону ведьмы Игамаюна? Веревки оказались слабоватыми. Бывший разведчик без труда освободился от пута, И направился по единственному разумному маршруту, строго на восток. По прикидкам Егора ему требовалось преодолеть 300 метров по лесу. Всего 300 метров, казалось бы, пустяк, 600 шагов. Но это были 600 шагов по аду. Чтобы не слишком сильно мандражировать, Котов попытался убедить себя, что это своего рода экзамен, испытание для него как для профессионального разведчика и одновременно как для вольного бродяги, возможно ли снова. Ведь если удастся выжить на этом отрезке пути, полученный сейчас опыт обязательно пригодится. Егор точно знал, что не бросит Василису. И аномальная энергия, которую почувствовал Егор в лесу, поможет ему отыскать любимую. Надо только подготовиться и расставить ловушки за пределами леса, а уж после можно возвращаться на поиски в зеленый ад. Как бы ни было здесь жутко.